Глава 35. Макс. Так сильно, как в этот раз, меня точно еще не били. Конечно, ничто не сравнится с кирпичом по голове от придурочного сына соседей, которого все считали отморозком, но это было в детстве. И я уже не помню, насколько это было больно. Помню, что пиздец как, да искры с глаз. Мне потом башку зашивали и во двор играть не пускали еще половину лета. Так и просидел с книжками и приставленной ко мне бабушкой. Самое смешное, что я до последнего не думал, что это случится. Думал, сейчас они тут, разрулят между собой, и все обойдется. Я-то тут, причем? Но я вообще не предполагал, что дойдет до такого. В дом забежал, чтобы нажать тревожную кнопку и свалить подальше. И так ясно стало, что дело говно. Если у порога валяются двое дядек, размером с Бэху, то лучше развернуться и уйти, откуда пришел. Не сказать, что я струсил, просто понял, что ничем не помогу, только усложню». Надо было сразу на лыжи встать оттуда, если б знал, что так выйдет. Но я ж не знал. Хорошие идеи всегда с опозданием приходят. Конечно, уложили меня с пары ударов. В основном потому, что я не понял, кто меня первым будет прессовать. Вот этот бритый в галстуке или вот этот бритый без галстука, но в таком же черном пиджаке. Сам-то предводитель, ясное дело, грязную работу делать не будет. Но вот мне вломил в солнышко бритый в галстуке. И желудку почти удалось вывернуться наизнанку, прежде чем мне разбили нос. Потом стало еще больнее. А потом Андрей вроде начал орать, как не в себя, и все закончилось. Вместе со светом и звуком тоже. Очнувшись, я сперва шевелю распухшим языком, трогая зубы. Повезло. Все на месте. Затем открываю глаза. Правый открываться не хочет. Потому получается приподнять века наполовину. В грудине давит тяжестью, при резком вдохе колет под ребра. И это не считая того, что меня мутит и вообще не хочется существовать. «Макс!» – произносит голос сбоку, и я хочу повернуть голову, но не могу из-за пластикового воротника на шее. «Ну, спасибо, еще и шеи. теперь непонятная хуйня!» «Макс!» «Водички дать?» Андрей придвигает стул ближе, глаз у него тоже слегка посинел и заплыл. Я открываю рот, пробую сказать, но ничего не выходит. Со второй попытки я произношу «Сипло». «Въебало себе. Дай. Макс, я же не специально это все. Хочешь, за соком схожу? А? Давай схожу, подожди». «Конечно, блин, подожду. А куда я уйду с больничной койки, на которой я лежу, как овощ на грядке?» «Наверное, такой же синий, как баклажан». «Почему современная медицина не придумала добровольную, без кому, на то время, пока ты чувствуешь себя перееханным и нежизнеспособным?» «Можно я не буду в сознании все эти дни, что мне придется тут лежать? И как я тут оказался? И сколько времени прошло?» Дверь открывается, и вместо Андрея входит Витя, чем меня несказанно радует. Я дергаю рукой, пытаюсь снова заговорить, но Витя ставит на стол два стакана кофе из автомата, садится на другой стул у кровати и делает знак, чтобы я рот закрыл. «По порядку», — говорит он, рассматривая мое лицо с интересом на грани жалости. «Привезли мы тебя сюда вчера». С этого момента прошло больше суток. Ночевали тоже тут. Андрей с тобой, я в машине. Вообще, обо всем уже должны были сообщить в полицию врачи, я имею в виду. Но Сергей все замял. Официально ты поехал в клуб и там подрался. Заявление писать, конечно, никто не будет. Иначе нас... Закопают, правильно. Сказали, лежать тебе тут минимум две недели. Потом можно выписаться и лежать уже дома, под контролем врача. «Сергей отдал Марату то, что должен был. Никто нас больше не ищет. Я официально уволен, но Андрей устроил истерику, и меня оставили хотя бы до момента, пока не найдут достойную замену. Да я и сам, честно говоря, оставаться не собирался. Тебе оформили больничный, выплаты все начисляются на зарплатную карту. Считай отпуск у тебя, Макс, еще до конца лета». «Дурак ты! Зачем в дом заходил?» «Да не отвечай». Я так, в пустоту спросил. «А... с глазом... что?» Уставая на каждом слове, спрашиваю я. «С глазом? Так тебя же...» «Андрей...» «А... -а, -а. Витя несколько растеряно, что на него не похоже трет нос пальцами. Это у нас с ним произошел небольшой разговор. Я не выдержал». Я издаю звук, похоже, скорее на хрюканье, чем на удивление. Наверное, потому что это не удивление, а злорадство. Вот и отхватила Витина жонушка его кулака. Видимо, совсем у него крышу сорвала. После такого вполне себе логично. Я вот тоже бы дрюлику второй глаз подбил, если мог. Но я мало того, что лох, так еще и овощ теперь. Хоть бы пассать сам мог, не в судно. «Если мне его сунут, я ползком на карачках, но до туалета доползу». «Мы помирились уже, можно сказать», – произносит Витя, глотая кофе. «Его вчера так трясло, что пришлось еще и лещей надавать, что в себя пришел. Испугался, что ты умер. Там с одного твоего носа кровище натекло, что смотреть реально страшно было. Вот его и...» В этот момент в палату входит Андрей, и Витя затыкается. Только сейчас я замечаю, что оба они помятые, уставшие, небритые и в тех же шмотках, что были вчера. Андрей так вообще в усосанных домашних шлепках, в которых по двору рассекал. Значит, правда, тут и торчали всю ночь и день, хотя могли домой уехать. Андрей, распечатав трубочку, вставляет ее в пачку апельсинового сока, двигает стул и протягивает ее мне. Я смотрю на нее с презрением, но пить действительно хочется, поэтому цепляю трубочку губами. Витя хмыкает, но ничего не говорит. Глаза у Андрея большие, красивые, глубокие, но теперь в прямом и переносном смысле, как у побитой собаки».